Вальс. Похолодели лепестки раскрытых губ, По-детски влажных, и зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски. Сияние люстр и зыб зеркал слились в один мираж хрустальный, и веет, веет ветер бальный теплом душистых обоха